Глава 23. Понедельник, он как воскресенье, только хуже. Понедельник обрушился на меня всеми лицейскими прелестями, на которые был способен. Шесть основных предметов, включая математику. Два факультатива и фееричная пара от Аристарха Зло, который, впрочем, решил ко мне не цепляться, а просто гонял всю группу по залу, выжимая из несчастных Ариста последние соки. У меня было достаточно времени, чтобы переварить услышанное накануне. Горен старший поведал массу интересных вещей. Например, про академию. Оказывается, моя способность к поглощению чужих навыков уже не для кого ни секрет. Директора и отдельные учителя быстро просекли, что я, расправившись со своим противником, впоследствии начинаю пользоваться его навыками. Кроме того, я очень стремительно поднимаюсь в иерархии демонологов. Такие люди государству всегда нужны, так что меня взяли на карандаш. решили следить за успехами, а затем оказать посильную помощь при поступлении в военную академию. В том, что клонадамсов сумеет отжать меня у от тобингауза, никто даже не сомневался. Валентин Никифорович намекнул, что условия вступления в клан слишком хороши, чтобы от них отказываться. Что касается хатонического оружия, то ничего определённого я не узнал. Есть военные лаборатории, но они настолько засекречены, что даже майор лейб-гвардии не знает об их расположении. Хантеры имеют полный доступ к аномалиям, контролируемым властями ЕМ, поскольку вопрос курируется государством, то Бенгаус вынужден терпеть столь вопиющий произвол. Руководителю конклава это не нравится, претензии неоднократно высказывались, адамсы обещали принять к сведению и уходили в игнор. Безусловно, со временем я мог бы получить доступ к экспериментам призывателей. Для этого надо войти в правящий клан и заслужить доверие самих хантеров. Правительство контролирует призывателей, но не интересуется технической стороной вопроса. Главное результат. А результативность призывателей впечатляет. Группы захвата, оснащённые демоническим оружием, существа из бездны, управляемые обученными погонщиками, допросные комнаты разной степени одержимости, бронетехника и военные корабли под защитой локусов, запертых в ловушках. Думаю, размах всего этого приводит тобингауза в бешенство. Что касается ингов, то с ними напрямую Адамсы не сталкивались. Как отметил Горин, инги один из самых закрытых и неуловимых кланов планеты. Их лаборатории, по оценкам разведки, находятся по всей планете. Один из полигонов, который ухитрились уничтожить спецназовцы, располагался в джунглях Амазонии. Безусловно, успехи ингов более весомы. Есть косвенные сведения, подтверждающие сей факт. Это всё, что мне удалось выяснить. С замены я пообещал телепортировать на полигон шуйских агента Адамсов, если возникнет необходимость. Кроме того, пришлось описать нюансы своего незаконного задержания шуйскими. Конфликт с Винсентом и призванных тварей, встреченных мной на заброшенной базе в дремучей байкальской глухомане. На прощание Горин дал мне ценный дружеский совет. Не влезать в правительственные дела, идти на сотрудничество с хантерами и Адамсами, если это не противоречит уставу демонологов. «С хтоническими пушками мы разберемся сами», — заверил Горин. «Главное, учись, наращивай силы и не заваливай все вокруг трупами». После разговора, оказавшегося не столь познавательным, как я рассчитывал, у меня было еще достаточно времени для отдыха. Клим показал мне дом и фотографии из семейного архива с героическими предками-пилотами. У Софии обнаружилась коллекция игрушечных корабликов. Девушка собирала их чуть ли не с пяти лет. Сосредоточившись, сестра Клима заставила один из корабликов взлететь, набрать высоту и погружить немного под потолком, включив бортовые огни. "Это дорогая модель", похвасталась София. "Там есть мощный аккумулятор, я его иногда заряжаю". "Каждую неделю", ставил Клим. "Это один из её утренних ритуалов". Я понял, что девушка влюблена в небо и не представляет себе жизнь внизу в корпоративных лабиринтах Неома. Здорово, что у человека есть мечта. У меня, например, ничего нет. Всю прошлую жизнь я был верным псом Нергала. Сейчас история повторяется. Да, есть Полинок, к которой я успел привязаться. Есть Сандра, Окси и Вейл, София. Они мне нравятся, но я не готов в кого-то безоглядно влюбиться. Есть Клим. В будущем он может стать моим другом. Сайтин мой учитель и боевой товарищ. Но кто для меня все эти люди? Однажды наступит момент, когда повелитель умертвит меня и перебросит в новый мир. С другим заданием. Разве могу я рассчитывать на личное счастье, на мечты и заслуженный отдых с такими безрадостными мыслями, я лёг спать. И вот наступил понедельник, а вместе с ним унылые школьные будни. Я штудировал от звонка до звонка историю одарённых, бегал по спортзалу и отрабатывал приёмы смешанных единоборств, решал математические уравнения и осваивал французский на углублённом уровне. Класс гудел от противоречивых слухов. Никто не мог понять, что случилось с Микутской. На сайте лицея фамилия Маши исчезла из списка учащихся, аналогичным образом испарился и Герхард Вагнер. Поговаривали, что мать Герхарда забрала документы из школы и переехала на запад империи. Все эти события шквалом обрушились на лицеистов. Я ловил на себе косые взгляды одноклассников. Наверняка Окси трипалась в параллельной группе о моей дуэли с Маркусом, одно дело завалить на арене малолетку, решившего заступиться за брата. Другое — взрослого обладателя дара профессионального бритера со стажем. И все это ухитряет сотворить подросток, которому не исполнилось и шестнадцати. Репутация безбашенного психопата закрепилась за мной окончательно. На перемене никто не пытался толкнуть меня, унизить или оскорбить. По пути моего следования все расступались. Излишнее внимание тоже напрягает, но что поделать? У всего есть обратная сторона. После второго урока ко мне подошел Клим. «Тут такое дело!» "Говори уже", вздохнул я, клацнул и сучил мне расписание турниров. "Думаю, ты в курсе, что наш лицей участвует в хардбольном чемпионате". Закатываю глаза. "Только не говори, что мы собираем команду". "Собираем", Клим подтвердил мои худшие опасения. И Аристарх дал мне рекомендательный список. Ну, тех, кого следовало бы выставить от нашего класса. Причувствие меня не обмануло, и я в списке угадал. "Твой ещё лучшие игроки из обеих команд. Сначала школьный чемпионат. Он будет проходить в начале первого триместра, затем зональные встречи. В итоге финал чемпионата Ниома по хардболу среди юниоров. Отказаться нельзя, можно, но прежде чем это сделать, подумай о школьном рейтинге. Ты поднимешь столько очков, что и не снилось простым смертным. Ладно, записывай. Э, что? Ну, не стоит забывать про смешанные магические единоборства. Ты издеваешься? Атнють. Лим сверился с записями в своём планшете. У нас есть парные и индивидуальные зачёты. Рекомендую оба, иначе не сможешь удержать лидирующие позиции в рейтинге. Я вздыхаю. А учиться когда? Все задаются этим вопросом дружище, но ты должен понять одну вещь. При поступлении в академию турнирные успехи соискателя учитываются. не просто учитывается, играют ведущую роль. Известный случай, когда финалисты чемпионатов Неома зачислялись студенты без экзаменов. Уговорил, сдаюсь я. Смешанное магическое единоборство. Что за хрень такая? Рукопашка с применением волшебства. Убивать можно? Ни в коем случае. Хорошо, я пробью по глобулу. А что за прикол с парным зачётом? Бой в формате 2 на 2. У тебя будет напарник или напарница? Разве женщины не отдельно соревнуются? Шутишь! Магия великий уравнитель. На прошлогодних европейских играх золото в личном зачёте досталось девушке. Ух, финал был просто огонь. А как формируются пары? О, тут есть один фокус. Бои личного зачёта проходят чуть раньше, так что участники могут присмотреться друг к другу и определиться с напарником к началу парных состязаний. Разве это честно? Ну, раньше проводили все встречи одновременно, но борьба на зональном и региональном уровнях обострились. Школы заинтересованы в том, чтобы выставлять сильнейших бойцов в связке. Иначе что получится? Сильные спортсмены из одной школы выбывают, а слабые выходят в следующий этап. А если в паре старые враги, они же могут рубиться в личном зачёте друг против друга. И такое случается. Фух, как всё сложно. Ладно, записывай меня везде. Буду думать. Староста аж просиял и тут же начал бивать мою фамилию в свой планшетик. Как и следовало ожидать, турниры тут же превратились в главную тему разговоров среди лицеистов. Обсуждались шансы на победу того или иного ученика, возможные пары. Поползли слухи, что в школе собираются две мощные команды по хардболу. Одна из них наша, вторую искалачивает Кирилл и Фанов. А ещё народ стал шептаться о том, что Ефанов уверен в своей победе. Дескать, в его группе собрались сильнейшие аристократы школы. Кирилл настолько крут, что арендует зал с профессиональным тренером-хоккеистом, так что выскочек вроде не взорово поставит на место, на то место, где и положено находиться черне. Ну, конечно, я и не думал, что всё будет просто. Ефанов злопамятный недоносок, которому нужно реабилитироваться за своё августовское унижение. Так что он будет рвать и метать, но вы стоите против меня дееспособную команду. Вопрос в том, готов ли я тратить свои вечера на дополнительные тренировки, чтобы надрать задницу этому кретину? Ответ не готов. У меня куча проблем и без этой школьной возни. Даже если Ефанов выиграет школьный чемпионат по хардболу, что с того? Я размажу этого упряя по арене, а затем повторю то же самое и в парном разряде. Стоп. Ефанов вообще способен кого-то в чём-то порвать? Тем более, Джерга. К четвёртому уроку наша сборная сформировалась окончательно. После бурных обсуждений на переменах Клим утвердил основной состав и запасных игроков. В мою команду вошли Игнат Домейко, Макс Шереметьев, Поль Дюран, Вадим Тройский и Мирас Назарбаев. Чилкастова ботаника и Клима Горина мы определили в запасные, точнее, парни сами себя туда перевели. Они заявили, что не любят хардбол и у них нет свободного времени на тренировки. Во время большой перемены мы отправились в столовую, сдвинули парочку столов и занялись обсуждением подготовки к чемпионату. Ефанов работает в арендованном зале, сказал Макс, которого мы вновь назначили своим капитаном. Но этот недомерок не единственная наша проблема. А кто ещё? удивился Вадим. Ты забыл про старшекурсников, хмыкнул Макс. Там есть сыгранные составы, которые неплохо рубились в прошлом сезоне и ещё до нашего поступления. Что ты о них знаешь? спросил Клим. Ну, чемпионами лицея стали парни, которые уже выпустились, уверенно заявил Макс. Зато будет состав, который с небольшим отрывом проиграл финальный матч. Неполный состав, добавил Игнат. У них должен был играть Кирт Вагнер. Взгляды сокомандиников обратились в мою сторону. Не благодарите, хмыкнул я, отправляя в рот грибные атаки. Сегодняшнее меню столовой потрясло меня своим разнообразием. Видимо, по понедельникам поваров захлёстывает волной кулинарного вдохновения. Не думайте про чужие составы. Макс решил вернуть обсуждение в конструктивное русло. Что с нашими тренировками? Тут хороший зал, заметил Игнат. Не вижу смысла искать что-то ещё. Проблема в том, возразил Клим, что этим залом хотят пользоваться все. На придётся делить его с конкурентами. Так наведи справки по графику, предложил Мирас. А почему я? искренне удивился Горин. Ты наш староста, Оризона заметил Макс. И с тобой о рестарах будет хоть как-то разговаривать. А дурном характере нашего физрука складываются легенды. Тут не поспоришь. Ладно, вздохнул Крим. займусь. После обеда я влез на страничку рейтинга и удостоверился в том, что меня никто из первокурсников не обгоняет. и в благостном расположении духа отправился на факультативы. Хандра первого рабочего дня постепенно отступала. Меня никто не пытался убить. Финансовое положение выправилось, да еще и Сатин порадовал сообщением. Оказалось, что на следующую неделю назначена моя аттестация на оккультиста, что означает рост гонораров и репутации, расширение возможностей и официальный допуск к аномалиям. Я даже начал задумываться над арендой квартиры в Адамс Сити. С другой стороны, вряд ли у меня будут столь приятные соседи, как Окси и Вэйл. Да и привязываться я начал к нашему скромному жилью с видом на море. Псец, как всегда, подкрался незаметно. Когда я возвращался из лицея домой, справа и слева материализовались мужики в серых ветровках с капюшонами, надвинутыми на лица. Типчик справа ловким движением нацепил мне на запястье серебряный браслет с выгравированными на внешней стороне письменами. Я и дёрнуться толком не успел. Иди спокойно, раздался голос слева. Он к твоей машине. Я увидел приземистый спорткар с тонированными стёклами, припаркованный двумя колёсами на пешеходном тротуаре. Редкостная хамство на территории кампуса. "То вы такие мой вопрос проигнорировали. Бросли ас дитонатором", сообщил говнюк справа. "Применишь маягию, тебе оторвёт руку или две". Второй браслет присосался к левому запястью. Реплика принадлежала мужику слева. регенерировать не сможешь, металлом затянуться не успеешь. Веди себя естественно, посоветовал тот, что справа. Мы не собираемся тебя убивать. Так какого хрена вам нужно? В машину. Голос левого типа стал жёстким, колючим. Я почувствовал ментальное давление. Мужики, не борзете. Применить магию, чтобы защититься, я не могу. Если верить этим упрям, конечно. Никто не мешает моим конвоирам блефовать. К сожалению, я читал про браслеты, которые используют эти ребята. Гаджеты неомовских спецслужб, редкая артефакторика, в основе которой лежит не пойми что. То ли узоры татуировщиков, то ли научно-технические достижения российских умов. Подавить магию невозможно, никто не придумал устройства, способные блокировать чакры. А вот замутить детонатор, связанный с чувствительными колдовству датчиками, это, пожалуйста, заверните два. Меня подводят к спорткару. Усаживают на заднее сиденье, рядом устраивается чувак, начавший разговор. Второй занимает водительское кресло. Тачка плавно съезжает с тротуара и срывается с места, разбрызгивая лужи с облаками. По лобовому стеклу мечутся дворники. Сворачиваем в неприметный переулок. Я вхожу в орден демонологов, нарушаю тягостное молчание. У вас возникнут проблемы. Не возникнут, бросил через плечо водитель. Мы из ДТТ. Ага, спасибо тебе, Валентин Никифорович. Следом прокралась дурацкая мысль о том, что в нём, меж размерной популярностью пользуются всевозможные Валентины, директора лицеев, старшие экспедиторы ДТД. Чуть не забыл про Вэйл, других имён, что ли, нет. Куда вы меня везёте? Молчание. Из переулка машина вырулила на тихую улочку, утопающую в багрянце и золоте полые листвы. Вихрем промчалась среди живописных дворянских особнячков. Свернул в очередную каменную кишку и слегка сбросил скорость. Здесь асфальт был плохонький, в выбоинах и трещинах. Справа и слева из вечерней серости проступали мусорные баки, склады, что ли. Стены глухие, кирпичные, без единого окна. Анализируя происходящее, агенты ДТД активизировались после моего разговора с гореным старшим. То ли велась слежка, то ли Горен составил какой-то служебный рапорт. Так или иначе, я совершил ошибку, доверившись этому человеку. В очередной раз подвело тяга к быстрому сбору данных и жёстким действиям на опережение. Вот теперь хлебать уремную баланду джерк. Адамс исполошились. Им что-то не нравится. Есть подозрение, что не нравятся мутные персонажи с улицы, интересующиеся хаотическим оружием. Убивать меня не станут. Вот это факт. В противном случае уже пустили бы пулю в лоб с двухкилометровой дистанции из задержимой снайперской винтовки. И не успел бы я выставить щит или окутаться гибким доспехом. Усадили в машину добрый знак, будут разговаривать. Тонированные стёкла почернели. Город исчез, отрезанный стеной тьмы. Теперь я видел только индикаторы и циферблаты, светящиеся на приборной панели. Впрочем, водитель продолжал крутить баранку, как ни в чём не бывало. Это что ж у него за способность такая видеть сквозь преграды? А по поворотах я догадывался лишь когда спорткар на них заносило. Молчание и мрак так и должен выглядеть настоящий русский понедельник. По моим прикидкам, экспедиторы петляли по городу полчаса не меньше. Я уверен, что они окопались в Adam's City. Но пустись пыль в глаза. Это же святое. Внутренняя тонировка исчезла столь же внезапно, как и появилась. За окнами автомобиля очертилась бетонная колоннада подземного паркинга. Я успел заметить несколько машин и тусклый отсвет потолочной лампы, спрятавшейся между двух балок. На выход. С командою мне агент ДТД, сидевший слева. В недрах дверцы что-то щёлкнуло. Я выбрался наружу. Гулкое, прохладное помещение. Непонятная маркировка на стенах. Мои сопровождающие повели меня через колоннаду к лифтовой шахте. Шаги эхом отражались от стен и потолка безлюдного паркинга. Лифт вызвал водитель. Мы вошли внутрь. Я прикинул, что могу завалить этих двоих в теснопространстве без всякой магии. Если напасть на экспедиторов в лифте, можно добыть пульт управления браслетами, ну или другое устройство, которое мне поможет. А вот что делать дальше? На меня объявят охоту и безусловно найдут. Вряд ли я успею пересечь границу без приключений. Проще поговорить, дождаться конкретных предложений. Кабина оказалась матово-серой, безликой. Никаких зеркал, переговорных устройств, в поручни 10 немаркированных кнопок. Водитель нажал четвёртую кнопку сверху. Мои стопы вжались в пол.